Энциклопедия. «Розетский камень». 15 июля 1799 года на севере Каира лейтенант Пьер Франсуа Бушар, участвовавший в египетской экспедиции Наполеона Бонапарта, обратил внимание на черный камень высотой 1 метр и шириной 70 сантиметров, на котором было что-то начерчено. Камень был взят из храма как строительный материал для турецких укреплений города Розетта в Дельте Нила. Редкий случай. На нем были надписи на трех языках, один из которых определили как греческий. Драгоценную стеллу сразу же перевезли во Францию, а копии текста ходили в среде лингвистов, изучающих античность. Первый перевод сделали в 1803 году. Однако оставалось понять два других языка, которые приняли за демотический разговорный язык египетского народа и за иероглифы священный язык, которым пользовались жрецы, выбивая надписи на памятниках и могильных плитах. Жан-Франсуа Шампольон Будет тем, кто выдвинет следующую гипотезу. Чтобы понять язык иероглифов, надо соотнести рисунки с фонетическими слогами. Шампальону было всего 10 лет, когда нашли розетский камень, но он очень рано заинтересовался языками и Египтом. В 16 лет его брат Жозеф. Познакомил его со своим дядей, который участвовал в египетском походе Наполеона. И его страсть к расшифровке иероглифов начинается именно с упоминания знаменитой Стеллы с надписью на трех языках. Шампальон решает направить всю свою энергию на то, чтобы разгадать загадку Стеллы. В 18 лет Жан-Франсуа Шампальон. Говорит на древнееврейском, арабском, арамейском, китайском, коптском, интуитивно поняв, что этот разговорный язык египетских христиан является производным от египетского дематического языка. В 1822 году ему открывается механизм иероглифического письма, когда он анализирует надпись на одном из картушей. Он выделяет солнечный знак «Ра», круг с точкой посредине и черточкой внизу. Он знает, что рисунок рядом фонетически звучит как «мзе» «плеть с тремя ремнями». И третий рисунок означает удвоенную букву «сс» два крючка, похожих на пастуший посох. Получается «Ра», «Солнце», Мзе с, с фонетически Ра-Мзес. Метафорически Солнце дало ему жизнь. Отсюда Жан-Франсуа Шампольон выводит, что это Солнце дало ему жизнь не просто фраза, а имя. Имя фараона Рамзеса. Так он открывает ключ к расшифровке всех храмовых иероглифов. Они и символичны, и фонетичны. Теперь он может понять текст на камне из Розетты. Речь идет о приказе Птоломея V, составленном в 196 году до нашей эры, в котором даются распоряжения о его наследстве и о жрецах Исиды, и перевести все иероглифические надписи так историкам открывается целая забытая таинственная цивилизация. Шампольон, однако, очень осторожен в своих переводах, так как открывающиеся даты далеко превосходят 3000 лет, максимальный период, рассматриваемый христианством. И он опасается навлечь на себя религиозный гнев, обнаружив, что египетский календарь начинается задолго до сотворения мира с адамом и евой он анализирует Дендерский зодиак одна из первых известных человечеству астрономических карт открывает текст египетской книги мертвых и понимает что это описание путешествия в страну мертвых которое ведет к реинкарнации он понимает даже что это путешествие навеяно наблюдением за мутацией насекомых. Отсюда, в частности, ленточки, которые делают человеческое тело похожим на личинку муравья, и могила в пирамиде на месте царской камеры в муравейнике. Он открывает также символику священного скоробея. Его иероглиф произносится «хепер». Поклонение египтян с корабеем связано с тем, что этот жук толкает шарик, символ солнца. В текстах, найденных в могилах и на стенах храмов, слово «хепер» означает в зависимости от контекста «трансформация, эволюция, метаморфоза». После перевода старинных текстов во Франции перешли от Египтомании к египтологии, то есть от моды среди продвинутой буржуазии к настоящей науке, которая через наблюдение за превращением насекомых связывает современную цивилизацию с цивилизацией исчезнувшей, основанной на культе Возрождения. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс, том 7.